Глава седьмая Белла «Алёна, ты не знаешь, где Ренат Георгиевич?» Домработница сметала пыль со стен на втором этаже. «Уехал пять минут назад». «Ты не видела?» «Нет». Помотала я удивленно головой. «А ты не знаешь, куда?» Я спрашивала только с одной целью. «Убирать мне обед со стола? Или он сейчас подъедет?» «Наверное, надо проще относиться к таким ситуациям». «Но я не могла». «Заставить человека готовить в турбо-режиме, а когда все подано, взять и уехать». «Знаю, я немного подслушала его разговор». Не стесняясь, призналась девушка. Элина ему какая-то звонила. «Это не та, что тут утром была?» Я кивнула, костеря про себя этого высокомерного бабника. «У нее машина где-то по дороге сломалась». «А она куда-то там опаздывает». Немного подслушала. «Понятно», — вслух произнесла я, а про себя добавила. Ромео поспешил на помощь к своей Джульетте. «А что он от тебя хотел? Я видела, как хозяин от тебя напирал в кухне. Точно между вами ничего нет?» Подозрительно уставилась девушка на меня. «Алена, я только вчера устроилась». «Ну, для этого дела много времени не надо». Убежденная в своей правоте, она продолжала подозрительно смотреть на меня. «Ренат Георгиевич мне неинтересен. У меня есть один недостаток. Когда я с чем-то не согласна, смолчать не получается. Как правило, хозяевам, разговаривающая и имеющая свое мнение прислуга, не нравится. Тут ты права. Лучше учись держать рот на замке, а то быстро вылетишь с работы». «Обедать идешь? перевела я тему. «Позже. Закончу уборку потом. Не люблю на осытый желудок прыгать по лестницам, убирать верхние полки. Тяжело». Телефон в кармане разразился длинной трелью. Продолжая слушать девушку, достала мобильник. «Мило». Первой реакцией было принять звонок, но мой палец завис над экраном. Невестка бы не стала звонить с этого номера. «Неужели Степа? «Ты чего?» Подошла ко мне Алена и заглянула в телефон. «Ответь!» Испуганно протянула я и трубку. «Хорошо. Подожди. Если услышишь женский голос, передашь мне. А если мужской...» «Что тогда?» «Скажи, что продаешь пылесосы. Брат и слушать не станет». Телефон в моей руке замолчал. Если это была мила, она догадается позвонить с другого номера. Эта мысль не успела прийти мне в голову, как сотовый вновь ожил. Я с замиранием сердца смотрела на цифры номера. Сомнений почти не осталось это Степа. Крутой номер, отметила она. Давай! Выхватив телефон из моей руки, Алена приняла вызов. Я еще хотела что-то ей сказать, но от волнения все забыла. «Здравствуйте. Вас приветствует компания Кирби. Меня зовут Елена». «Здравствуйте, Елена!» — прорычал в трубку мой старший брат. У меня от страха во рту пересохло. «Хочу напомнить во избежание недоразумений, что телефонный разговор записывается». Алена включила громкую связь. «Я рада, что вы нам перезвонили. Уточните, пожалуйста, какая модель пылесоса вас заинтересовала». «Позови к телефону Беллу!» Я перестала дышать. Как он узнал? Неужели Мила ему все рассказала? «Извините, но сейчас все операторы заняты. Может, я смогу вам помочь?» «Вы бы не могли подсказать, на чем закончился ваш разговор с другим оператором?» Степан сбросил вызов. «Если бы брат был уверен, что дозвонился на мой номер телефона, он бы не отступил». «Бывший». Сочувствием спросила домработница, передавая мне мобильник. Нет. Помотала я головой. Объясняться не стала. Спасибо. Ты была убедительна. Где я только не работала. Жизнь заставляла. Вот пригодился опыт. Рада, что смогла помочь. Но лучше номер поменять. Кивнула она на телефон, развернулась и дальше пошла убирать пыль. Вроде она мне оказала услугу, но на душе было неспокойно. Эту девушку я не знала, следовательно, доверять не могла. А если она запомнила номер Степана? И что это ей даст? Зачем она будет ему звонить? Я стала слишком подозрительной. — Алена, я тогда охрану покормлю, а как закончишь, вместе пообедаем. — Договорились, я быстро. Не поворачиваясь, бросила она. Спускаясь по лестнице, я записала и отправила на секретный номер Милы звуковое сообщение. «Мила, как только сможешь, набери мне. Я очень волнуюсь. Что у вас происходит?» «Белла». Два дня прошли относительно спокойно. Ренат вел себя так, словно того разговора в кухне не было. Обращался по делу, молча ел и уходил. Расслабиться все равно не получалось. Между нами витало напряжение. Я чувствовала на себе его взгляды, но упорно делала вид, что ничего не замечаю. Алена иногда подбешивала. Я никак не могла понять, что она за человек. Девушка могла нормально общаться и даже помочь, но были моменты, когда она начинала задавать вопросы, интересоваться моим прошлым. Я давала понять, что не желаю это обсуждать, но она с регулярной периодичностью возвращалась к этой теме. Вполне возможно, она просто хотела поболтать. О себе Алена рассказывала много. Делилась даже такими подробностями, от которых у меня кончики ушей краснели. Охрана дежурила в три смены. Сегодня дом Алмазовых охраняет незнакомые ребята. Завтрак специально для них я не готовила, но они могли войти в кухню, через запасной вход. Взять кофе, чай, бутерброды или сладости, если последние имелись. Я уже привыкла к внезапным появлениям ребят, поэтому даже не обернулась, когда услышала у себя за спиной четкие шаги. «Доброе утро!» Донесся до меня приятный мужской голос. «Доброе!» Развернулась я. Встретились взглядами. Охранник рассматривал меня а я его. Молодой мужчина был высок, плечистый и симпатичен. В глаза бросались шрамы на лице, небольшая светлая полоса над губой и выразительные шрамы виска. Внешность мужчины они не портили. Прямой нос, широкие лопы и узкие мужские губы. Обычные светлые глаза, как у большинства представителей славянской расы. Но взгляд был выразительным, Я бы сказала, ястребиным. Белая рубашка плотно обтягивала развитую маскулатуру. Не думаю, что ходить в ней целый день удобно, а это говорило о том, что мужчина любит подчеркнуть свои достоинства. Почему-то я сразу исключила вероятность, что он набрал вес, а сменить гардероб не успел. Неожиданно на его лице расплылась улыбка. «Меня зовут Кирилл. Очень приятно, Белла. Что для него стало неожиданностью, выяснять не стало. Красивое имя, и очень тебе подходит. Можно ведь на ты? Можно. Комплимент я специально пропустила мимо ушей. Скажи я слова благодарности, меня начнут убеждать, что это все заслужено, и поток новых любезностей будет не остановить. Я утром не успел позавтракать. Направился он к кофемашине. «Не сильно помешаю, если перекушу здесь?» «Не помешаете?» Вежливо, но сухо ответила я. В кухню влетела Алена. У меня иногда складывалось ощущение, что ходить спокойно она не умеет. Остановившись в проеме, домработница быстро оценила мужчину, пока только вид сзади, и хищно улыбнулась. Алена была помешана на красивых мужских задницах. Она в день меня по сто раз спрашивала, видела ли я, какая красивая пятая точка у Рената. С моим ответом «обычная» девушка была категорически не согласна. «Так кофе хочется!» Протянула она, уверенно направляясь в сторону Кирилла. Мысленно закатив глаза, я отвернулась и занялась овощами. Как я и думала, последовало знакомство. Затем девушка сказала несколько комплиментов мужчине, Явно флиртуя. Алена сразу пошла в наступление. Она не давала мужчине себя проявить. Я сомневалась, что такой напор даст результат. Они вместе сели за стол. Алена принялась ухаживать за мужчиной, нарезала ему бутерброды, а этот неблагодарный кидал взгляды в мою сторону. Я на него злилась. Не хватало мне только обид домработницы, ведь в его внимании она обвинит меня. Продолжить флирт Алене не удалось. Недовольный рык Алмазова, сопровождающийся отборной бранью, разлетелся по всему первому этажу. «Ой, ведро!» — подскочила девушка со стула и бросилась вон из кухни. Ренат гневно выговаривал домработницы. Наверное, ведро осталось возле лестницы. А он его не заметил. «Белла, можно задать вопрос?» Отвлек меня голос Кирилла. «Спрашивай, если мне вопрос не понравится, отвечать не стану». Честно предупредила. «У тебя есть парень, муж, жених?» «Или я могу побороться за твоё сердце?» «Кто-то не любит ходить кругами». Да и в том, что его интересует мое сердце, я очень сомневалась. Хотела солгать, что я девушка несвободная, но, вспомнив лицо Боярова, передумала. Наши мысли и слова материальны. Не хватало, чтобы несостоявшийся жених и правда стал мне мужем. «Я не ищу отношений, Кирилл. У меня другие планы и цели на ближайшее будущее», — твердо произнесла я. Несколько минут он молча пил кофе и поедал бутерброды. Кирилл тихо подошел ко мне, а я так увлеклась шинкованием капусты, что не сразу заметила его приближение. «Белла, когда у тебя выходной?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Я могу пригласить тебя куда-нибудь. Мы с друзьями собираемся за город. Как только потеплеет, я хотел бы взять тебя с собой». Растерявшись, я думала, как вежливо отказать. Кирилл посмотрел в сторону двери. Я проследила за его взглядом. В проеме стоял Алмазов. «Возвращайся на свой пост», — бросил он Кириллу. «А ты иди за мной». Холодно отдал Алмазов приказ, развернулся и вышел. Мысленно пожелав себе терпения и удачи, последовала за ним.